Семьсот тридцать Гуру. Слабость осуждена, сила победна. Надо быть сильным всегда. От самых неблагоприятных обстоятельств можно брать эту силу. Все служит тому, кто знает, чего он хочет, и кто к достижению цели решил идти до конца и несмотря ни на что. Дух сильный над сложностью плотных условий, но не под тяжестью их.